Следующий, произнес Лавр Федотович. Доложите, товарищ Зуба. Дело номер второе, зачитал комендант. Фамилия п р о ч е р к имя п р о ч е р к отчество п р о ч е р к кличка Кузма. ь Я вздрогнул. Вот и нашему к у з ь к и н а стал черед. Эдик, шепотом позвал я. Ты здесь? Здесь, отозвался Эдик. Ты не уходи, Эдик, попросил я. Куську надо спасти. Год и место рождения, продолжал комендант, не установлено, вероятно, Конго. Он что, не мой что ли? Благодушно осведомился хлебовводов. Говорить не умеет, ответил комендант. Только квакает. От рождения такой. Надо полагать, да. наследственность стала быть плохая, проворчал хлебовводов. От того он в б а н д и т ы и подался. Судимости много. У кого? спросил ошарашенный комендант. У меня? Да нет. Почему у тебя? У этого? У бандита. Как его там по кличке? Васька. Протестую, нетерпеливо сказал Фарфуркиз. Товарищ Хлебовводов исходит из предвзятого мнения, что клички бывают только у бандитов. Между тем в инструкции в параграфе в о с ь м главы 4 части 2 предлагается наделять кличкой необъясненное явление, которое идентифицируется как живое существо, не обладающее разумом. А, -а, -а, -а" сказал Хлебовводов разочарованно, собака какая-нибудь. А я думал бандит. Это когда я заведовал кассой в взаимопомощи театральных деятелей при ВТО. Был у меня кассир. Я протестую! Плачущим голосом закричал ф а р ф у р к и с Это нарушение регламента. Так мы до ночи не кончим. Хлебовводов поглядел на часы. И верно, сказал он, и з в и н я ю щ е с увлекся. Валяйте, браток, где ты там остановились? Пункт пятый, прочитал комендант. Национальность, птеродактиль. Все содрогнулись, но время поджимало и никто не сказал ни слова. Образование, прочерк. Продолжал читать комендант. Знание иностранных языков, прочерк. Профессия и место работы в настоящее время, прочерк. Был ли за границей, вероятно, да. Ох, это плохо. Пробормотал Хлебоводов. Плохо это. Ох, бдительность. Птеродактиль, говорите. Это что же? Белый он, черный? Он как бы это сказать, сероватый такой. Объяснил комендант. Ага, сказал Хлебоводов. И говорить не может, только квакает. Ну ладно, дальше. Краткая сущность необъясненности считается вымершим пятьдесят миллионов лет назад. Сколько? переспросил ф а р ф у р к и с Пятьдесят миллионов тут написано, не смело сказал комендант. Не серьезно все это как-то? Пробормотал ф а р ф у р к и с и поглядел на часы. Да читайте же, простонал он. Дальше читайте. Данные о ближайших родственниках, вероятно, все вымерли. Адрес постоянного места жительства Китежград, колония необъясненных явлений. Прописан? Строго спросил хлебовводов. Да, вроде как бы прописан, ответил комендант. Как заявился он, как занесли его в книгу почетных посетителей, так с тех пор и пребывает. Прижился, Кузьма. В голосе коменданта. послышались нежные нотки. Куски он покровительствовал. У вас все? Осведомился Лавров Федотович. Тогда есть предложение вызвать дело.